293. Также и для лечения цветом нужно открыть глаза. Часто достаточно одного касания, чтобы глаз навсегда усмотрел красоту цвета. Но все же касание просвщённое нужно. Если даже от прежних накоплений глаза уже открыты, то всё-таки нужно, чтобы прозвучало призывное смотри, и в братстве прежде всего ободряю друг друга утверждениями красоты